Не лучшее зрелище для беременной женщины, но молодая Августа была довольна. Трагический треугольник Октавия Нерон-Попея вызвал к жизни спустя несколько десятилетий после гибели Октавии появление исторической драмы «Октавия», имя автора которой, увы, до нас не дошло. В ней переданы и страхи Попеи, давящей на Нерона, и страхи самого принцепса расправляющегося с ни в чём перед ним не повинной женщиной октавия единственная римская историческая трагедия сохранившаяся до наших дней написанная по вполне свежим следам произошедших событий и потому достаточно точно передающая восприятие современниками нерона его деяний год следующий принёс Нерону великую радость. Он стал отцом. Поппея родила ему дочь, получившую имя Клавдия Августа. Но прожила девочка совсем немного. И спустя несколько месяцев Нерон испытал сильнейшие горе. Смерть маленькой Августы император переживал очень сильно, обрекая без колебаний на смерть неугодных людей, не исключая и родную мать. Нерон оставался способен глубоко переживать за судьбы людей ему близких. Да и можно ли удивляться искренности горя отца, потерявшего первенца? И рождение, и смерть маленькой Августы стали в Риме событиями общественной важности. Клавдия родилась в Анции, на родине самого Нерона. Когда весть о её рождении пришла в Рим, сенат в полном составе отправился поздравлять Нерона. Только один человек был лишён счастья лицезреть ликующего отца наворождённую Августу и счастливо разрешившуюся от бремени Августу мать. Тразие Пет был принуждён остаться в Риме, воспрещение поздравлять Цезаря не просто жестокое оскорбление, но, как многие не без основания полагали, предвестие гибели. Но когда Нерону стало известно, что Трацие перенёс оскорбление с присущей ему непоколебимой твёрдостью духа, он сделал вид, что простил его на радостях и даже похвалился Сенеке, что отныне он помирился со строптивым сенатором. Сенека, находившийся уже не у дел, но всё ещё близкий к двору, от души поздравил Нерона с таким примирением. Возможно, Нерон специально сообщил Сенеке вести о перемене к лучшему своих отношений с Трацией, чтобы проверить его отношение к опальному сенатору. Отсюда, наверное, и грустный вывод Тацита, что из-за этого возросла слава этих выдающихся мужей и вместе с тем угрожавшая им опасность. Впрочем, пока Нирон был далёк от мысли о принятии суровых мер к Тразии и Сенеке. Независимость Тразии и симпатии к нему Сенеки, конечно же, раздражали его, но прямой опасности от этого он ещё не видел. Потому мог играть в великодушие. Великодушнейшим правителем, неустанно радеющим о благе народном, Нерон сумел в 63 году представиться всему Риму. Год оказался крайне неудачным для поставок зерна в столицу империи. 200 кораблей были уничтожены бурей, а 100 других, уже вошедших в Тибр и плывших вверх по течению к Риму, погибли от пожара. Надо сказать, что называемые тацатом цифры всё же представляются несуразными. Непонятно, откуда в Средиземном море, близ итальянских берегов, мог образоваться тайфун, ибо только такой природный катаклизм мог бы потопить 200 кораблей разом. И уж совсем загадочен пожар, возникающий одновременно на 100 подряд кораблях зернового каравана. Недопоставка зерна в Рим вполне могла иметь место, но то, что она совсем не носила катастрофического характера, вполне очевидно. Накопленные запасы в Риме были очень велики и хранились в огромном количестве так долго, что Нерону даже пришлось распорядиться уничтожить, сбросив в Тибр и испортившийся длительного хранения запасы зерна. Оставшихся запасов хватило настолько, что удалось даже удержать прежние цены на зерно. Дабы народ знал, что власть постоянно заботится о благополучии государства и народа, Нерон назначил трёх бывших консулов ведать сбором налогов в государственную казну. Назначение триумвиратом ответственных налогосборщиков Нерон сопровождал заявлением, что предшествующие ему принцепсы в своих непомерных тратах не знали границ, и потому их расходы превышали доходы государства от собираемых налогов. Нерон не только не уподобляется им, но наоборот, жертвует из своей личной казны ежегодно государству 60 миллионов сестерциев. Римляне могли спать спокойно, ибо их благоденствие находилось в надёжных руках. Невольно правда закрадывается мысль, а не была ли неслыханная щедрость принцепса следствием того, что в его руках сосредоточились огромные состояния тех, кто погиб согласно его распоряжениям. Вспоминается и тётушка Домиция, и богатство Паланта. Всё это, конечно, недоказуемо. Но не задуматься над таким источником несметных сокровищ принцепса, позволяющим ему щедро подпитывать государственную казну, нельзя. Демонстрируемые императором великодушие, объявленные через Сенату стремление к искреннему примирению, возможно, и вдохновили Тразию Пета на очередную инициативу в Сенате. Инициатива эта была выдержана в классическом староримском духе, и её должны были приветственно встретить сторонники сохранения и умножения достойных традиций предков. В Сенате разбирался случай непочтительного отношения некоего критянина по имени Клавдий Тимарх к римской государственной власти. Зорвавшийся провинциал, бывший на родном Крите, очевидно весьма значимой фигурой. Хамовато заявил, что только от него зависит, будет ли вынесена благодарность проконсулом управляющему островом. Речь Тразии стала своеобразным гимном старым римским обычаям, не позволяющим никому, кроме самих римлян, судить о достоинствах римской власти. Приведя ряд примеров благодетельных законов, пресекавших всякого рода необузданности и восходящих к временам весьма отдаленным. Один из этих законов датировался 59-м годом до новой эры, другой – 149-м годом до новой эры, а третий – даже 204-м годом до новой эры. Тразия предложил «Итак, для пресечения невиданной доселе надменности провинциалов, Давайте примем решение, достойное приматы и твёрдости римской. Несколько не ослабляя попечения о союзниках, нужно отказаться от представления, что оценка деятельности наших людей может зависеть от чего-либо, кроме суждения римских граждан. Предложение Тразии вызвало всеобщее сочувствие у сенаторов. Но специального сенатского постановления не последовало. Бдительные консулы немедленно заявили, что по данному вопросу не был представлен надлежащий доклад. Сенатор Тразие Пэд был ведь только выступившим в прениях, но не специальным докладчиком. С формальной стороны дело всё обстояло именно так. Постановление полностью соответствующее предложениям Тразии Было вскоре всё же принято, но принято на основании указания принцепса. Не дали страптивцу предвосхитить мудрое решение Цезаря. Конечно, видеть скрытый республиканский дух в выступлениях Тразии было бы неверным. Республика умерла давно и безвозвратно, что всем было ясно но напомнить о Сенате былых времен для пробуждения чувства собственного достоинства — дело должное и необходимое, и немалого гражданского мужества требующее. Год 1963-й был отмечен также природным катаклизмом. Землетрясение сильно разрушило город Помпеи, расположенный близ Везувия. Своего рода предупреждение — о более грозном бедствии, которое случится спустя полтора десятилетия. Год шестьдесят четвертый, когда завершилось второе пятилетие правления Нерона, принес величайшие бедствия, с него должно отсчитывать закат этого царствования.